Архипелаг Книга первая, часть вторая Страница 489 Вечные движения Колеса тоже не стоят, колеса Вертятся, плясут жернова, вертятся В. Мюллер Корабли архипелага От Берингового пролива и почти до Босфорного Разбросаны тысячи островов заколдованного архипелага. Они невидимы, но они есть. И с острова на остров надо также невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объем и вес. Есть для этого крупные порты, пересыльные тюрьмы и порты помельче, лагерные пересыльные пункты. Если этого остальные закрытые корабли, вагон-заки. А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые воронки. Вагон Заки ходит по расписанию, а при нужде отправляет из порта в порт по диагоналям архипелага еще целые караваны, эшелоны красных товарных телящих вагонов. Это все налаженная система. Ее создавали люди десятки лет и не в спешке, сытые, обмундированные, неторопливые люди создавали ее. Кинешемскому конвою по нечетным числам в 17.00 принимать на Северном вокзале Москвы этапы из Бутырского, Пресненского и Таганского воронков. Ивановскому конвою по четным числам к 6 утра прибывать на вокзал, снимать и держать у себя пересадочных из Нерехту, Бежецк, Балагоя. Это все рядом с вами, в притирочку с вами. Но видимо вам, а можно и глаза смежить. На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит далеко от пассажирского перрона. Ее видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя погаухаузами куда воронок подают задом ступеньки к ступенькам вагон зада. Арестанту Некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда. Он успевает только видеть ступеньки. Иногда нижний ему по пояс и сил карабкаться нет. А конвоеры, обставшие к переходик, от воронках к вагону рычат, гудят, быстро-быстро, давай-давай, а то и помахивает штычками. И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами не досуг приглядываться, зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон. Ничего на нем не написано, и очень похож он на багажный. Тоже косые прутья решеток и темнота за ними. Только зачем-то едут в нем солдаты, защитники Отечества. И на остановках двое из них посвистывая ходят по обе стороны косятся под вагон. Поезд тронулся. И сотня стиснутых арестантских судеб, измущенных сердец, понесется по тем же змеистым рельсам. За тем же дымом. мимо тех же полей, столбов и скотов, стогов, и даже на несколько секунд раньше вас, но за вашими стеклами в воздухе еще меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде. И в хорошо знакомом всегда одинаковом поездном бытии, с разрезаемой пачкой белья для постели, с разносистым, с разносемым в подстаканниках чаем Вы разве можете в жизни какой-то тёмный, сдавленный ужас пронёсся за 3 секунды до вас через этот же объём евклидова пространства? Вы недовольны, что в купе четверо и тесны. Вы разве смогли бы поверить? Вы разве над этой строкой поверите, что в таком же купе перед вами только что пронеслось 14 человек? А если 25? А если 30? Вагон Зак? Какое мерзкое сокращение! как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это вагон для заключенных. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили рестанты называть такой вагон Столыпинским или просто Столыпиным. По мере того, как рельсовое передвижение внедрялось в, ваше отеч... в наше отечество, меняли свои формы арестантские этапы. Еще до 90-х годов XIX века сибирские этапы шли пешком и на лошадях. Уже Ленин в 1896 году ехал в сибирскую ссылку в обыкновенном вагоне третьего класса с вольными и кричал на поездную бригаду, что невыносимо тесно. Всем известная картина Ярошенко «Всюду жизнь» показывает нам еще очень наивное переоборудование пассажирского вагона четвертого класса под арестантский груз. Все оставлено как есть, и арестанты едут как просто люди. Только поставлены на окна двусторонние решетки. Вагоны эти еще долго бегали по русским дорогам. Некоторые помнят, как их и в 1927 году этапировали в таких именно, только разделив мужчин и женщин. С другой стороны, эстер Трушин вспоминает, что он и при царе уже этапировался в Столыпине, только ездила их опять-таки по крыловским временам. Шесть человек в купе. Вероятно, вагон это действительно пошел по рельсам первый раз при Столыпине, то есть до 1911 года, и по-общему к Одесско революционному ожесточению прилепили к нему это название. Однако по-настоящему этот вагон был излюблен лишь в 20-е годы, а нашел всеобщее исключительное применение с 1930 года, когда все в нашей жизни становилось единообразным, и поэтому справедливой было бы назвать его не Столыпиным, а Сталиным. Но не будем спорить с языком Столыпин это обыкновенный Купированный вагон Только из 9 купе 5 Отведенный арестантом И здесь как всюду на архипелаге Половина идет на обслугу Отделенный от коридора не сплошной перегородкой решеткой, обнажающей купе для просмотра Решетка это косые перекрещенные прутья Как бывает в станционных садиках Они идут на всю высоту вагона до верху, И оттого нет багажных чердачков Из купе под, над коридором Окна коридорной стороны обычные, но в таких же косых решетках извне. А в арестантском купе окна нет. Лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок. Вот, без окон и кажется нам вагон как бы багажным. Дверь купе раздвижная, железная рама тоже обрешеченная. Все вместе из коридора, это очень напоминает зверинец. За сплошной решеткой на полу и на полках скрючили какие-то жалкие существа. похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но зверинцы так тесно никогда не скучивают животных. По расчетам вольных инженеров, в Столыпинском купе могут шестеро сидеть внизу, трое лежать на средней полке, она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз, и двое лежать на багажных полках вверху. Если теперь сверх этих 11 и купе еще 11 последних под закрываемую дверь надзиратели запихивать уже ногами, то вот и будет вполне нормальная загрузка арисанского купе. Подвое скорчится полусидя на верхних багажных. Пятеро лягут на соединенный средний. И это самые счастливые места эти берутся с бою. А если в купе есть блатари, то именно они лежат там. На ниже останется 13 человек. По 5 сядут на полках. Трое в проходе меж их ног. Где-то там в перемешку с людьми, на людях и под людьми их вещи. Так, создавленные поджатыми ногами и сидят сутки за сутками. Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей. Осужден это трудовой солдат социализма. Зачем же его мучить? Его надо использовать на строительстве. Но согласитесь, и не к тёще же в гости он едет. Не устраивать же его так, чтобы ему с воли завидовали». У нас с транспортом трудности, Доедет, не подохнет. С 50-х годов, когда расписания наладились, ехать так доставалось арестантам недолго, ну полтора, ну двое суток. В войну и после войны было хуже. От Петропавловска до Караганды Столыпин мог идти 7 суток. И было 25 человек в купе. От Караганды до Свердловска 8 суток, и в купе было по 26. Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 45 -го года Сузи ехал в сталыпе несколько суток. И было их в купе 35 человек. Лежали просто друг на друге, барахтались и боролись. Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает, почему не боролись. А осенью 46 -го года Тимофеев Рисовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было 36 человек. Несколько суток он висел в купе между людьми, ногами не касаясь пола. Потом стали умирать, их вынимали из-под ног. Правда, не сразу, на вторые сутки. И так посвободнело. Все путешествие до Москвы продолжалось у него три недели. В Москве же по законам страны чудес Тимофеева Рисовского вынесли на руках офицеры. И повезли в легковом автомобиле. Он ехал двигать науку. Предел ли 36? У нас нет свидетельства 37. Но придерживаясь единственного научного метода и воспитанного на борьбе с предельщиками, мы должны ответить нет и нет. Не предел. Может быть где-нибудь и предел, да не у нас. Пока еще в купе остаются хотя бы под полками, хотя бы между плечами, ногами и головами кубические дециметры не вытесненного воздуха, купе готово к приему дополнительных арестантов. Условно можно принять за предел число неразъятых трупов, умещаемых в полном объеме купе при спокойной укладке. А Корнеева ехала в Москву в купе, где было 30 женщин, и большинство из них дряхлые старушки, ссылаемые на поселение за веру. По приезду все эти женщины, кроме двоих, сразу легли в больницу. У них не было смертей, потому что несколько среди них были молодые, развитые и хорошенькие девушки, сидевшие за иностранцев. Эти девушки принялись стыдить конвой. Как не стыдно вам так их вести? Ведь это же ваши матери. Несколько, наверное, их нравственные аргументы не столько сколько привлекательный наружность девушек нашла в конвой отзыв, и несколько старушек пересадили в карцер. А карцер в Солыпино это не наказание, это блаженство. Из пяти арестантских купе, только четыре используются как общие камеры, а пятое раздельно на две половины. Два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой, как бывает у проводников. Карцеры эти служат для изоляции. Ехать там втроем-четвером удобство и простор. Нет. Не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жажды. Все эти вагонные сутки, вознемоги и давки, их кормят вместо приварка только селедкой или сухой воблой. Так было все годы, 30 50-е, зимой и летом в Сибири и на Украине. И тут примеров даже и приводить не надо. Не для того, чтобы мучить жажды, а скажите сами, чем эту рвань в дороге кормить? Горящий приварок в вагоне им не положен. В одном из купе Столыпина едет, правда, кухня, но она только для конвоя. Сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов не разожрутся ли. Селедка лучше не придумаешь, до да хлеба ломоть. Чего ж еще? Ты бери-бери свои полселедки-то, пока дают-то, и радуйся. Если ты умен, селедку эту не ешь, перетерпи, в карман ее спрячь, слопаешь на пересылке, где водится». Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью. Она в кармане не пролежит. Бери ее сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь и ешь. Делят комсу на чем-нибудь бушлате. А сухую его блоконволь высыпят в купе прямо на пол и делят ее на лавках, на коленях. Якубович в «Мире отверженных» пишет о 90-х годах прошлого века, что в то страшное время в сибирских этапах давали кормовых 10 копеек в сутки на человека при цене за ковригу пшеничного хлеба килограмма 3 – 5 копеек, на кринку молока литра 2 – 3 копейки. «Арестанты благоденствуют», – пишет он, – «а вот в Иркутской губернии цены выше, фунт мяса стоит 10 копеек, арестанты просто бедствуют. Фунт мяса в день на человека – это не полселедки». Но уже если тебе рыбу дали, так и от хлеба не отрекутся. И сахарку еще, может, подсыпят. Хуже, когда конвой приходит и объявляет: сегодня кормить не будем, на вас не выдано. И так может быть, что вправду не выдано. В какой-то тюремной бухгалтерии не там цифру поставили. А может быть и так, что выдано, но конвою самому не хватает пайки. Они тоже ведь не больно сыты. И решили хлебушек закосить, а уж одну полуселедку давать подозрительно. И, конечно, не для того, чтобы арестант мучился, ему не дают после селедки ни кипятка, это уже никогда, ни даже сырой воды. Надо понять, штаны конвоя штаты ограничены. Одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лазят под вагоном, по крыше, смотрят, не продырявлены ли где. Другие чистят оружие, но где-то же надо с ними заняться и политучебой, и боевым, боевым уставом. А третья смена спит, восемь часов им отдай, как закон. Война-то кончилась. Потом, носить воду ведрами далеко. Да и обидно носить, почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа. Порой для сортировки или перецепки загонят столыпинский вагон от станции на полсуток, так, а глаз подальше, что и на свою-то красноармейскую кухню воды не принесешь. Ну, есть правда выход. Из паровозного тендера черпануть желтую и мутную со смазочным маслом. Охотно пьют зэки такую, ничего, им в полутьме купе не видно очень-то. Окна свои, окна нету, лампочки нет, свет из коридора. Потом еще воду эту раздавать больно долго, своих кружек у заключенных нет, у кого и были, так отняли. Значит, поих из двоих казенных, и пока напьются, ты все, стой рядом, черпай, черпай, да подавай. Да еще доведется промеж себя, давайте сперва, мол, здоровое пить, а потом уж туберкулезное, а потом уж сифилитики. Как будто в соседней камере не сначала, а опять сперва здоровые. Ну и все бы это конвой перенес. И таскал бы воду, и поил, если бы свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так. Не дашь им сутки воды и оправки не просят. Один раз напоишь, один раз и на оправку. Пожалеешь, два раза напоишь, два раза и на оправку. Прямой расчет все-таки. Не поить. И не потому оправки жалко, что уборной жалко, а потому что это ответственно даже боевая операция. Надолго надо занять и двух солдат. Выставляется два поста. Один Около двери уборной, другой в коридоре С противоположной стороны, чтобы туда не кинулись А и фретору то и дело Отодвигать и задвигать дверь купе Сперва впуская возвратную Потом выпуская следующую Устав разрешает выпускать только по одному Чтобы не кинулись И не начали бунта И получается, что этот выпущенный в уборную человек Держит 30 арестантов В своем купе И 120 во всем вагоне До да наряд конвоя Так, давай, давай, скорей, скорей! Панукает он на пути ефрейторы солдат, и он спешит, спотыкается и будто ворует это очко уборнику государства.